Две немецкие полевые армии и танковая группа на рассвете 6 апреля начали вторжение в Югославию. Трагическая драма югославских народов началась. Вторая немецкая армия наступала на Загреб из Южной Австрии, из района грац клагенфурт На её левом фланге, с территории Венгрии, частью сил на Загреб, частью на Белград, начал наступление 46-й танковый корпус. И из района Триеста очень осторожное наступление начала Вторая итальянская армия. Это на северо-западе, против первой армейской группы Югославской армии со штабом в Загребе и второй армейской группы, прикрывавшей венгерскую границу. Главный же удар немцами наносился с территории Болгарии, силами 12-й полевой армии и танковой группы фон Клейста по дивизиям противостоящих им войск 3-й армейской группы Югославской армии. Танки Клейста должны были наступать через Ниж на северо-запад, на Белград. Пехотные же дивизии центра 12-й армии наносили удар по Южной Сербии и одновременно вторгались в Северную Грецию в районе Флорины. Левофланговые дивизии немецкой 12-й армии должны были нанести удар в южном направлении западней и восточнее реки Струма и расчленить греческий фронт взятием Солонник. Югославская кампания германского вермахта прошла блестяще. 12-я армия уже 10 апреля вошла в скопли одной из своих танковых дивизий, достигнув на юго-западе позиций итальянцев. За день до этого танки Клейста ворвались в ниш, и, не обращая внимания на толпы югославских солдат, начали движение на северо-запад, к Белграду. От барча вдоль Дуная навстречу им успешно продвигались танки 46-го корпуса. Правда, не везде югославская армия позорно развалилась. На отдельных направлениях некоторые ее части сумели отстоять честь своих знамен. Гидропланы югославского флота бомбили Бари и Драч, а бомбардировочная авиация атаковала запланированные ранее цели в сопредельных странах. Бомбардировкам подверглись в частности Тирана, София и Грац. На югославско-итальянской границе в Албании югославская армия перешла, как предполагалось по предвоенному плану, в наступление. Наступать югославам предстояло на укрепившихся в горной местности итальянцев, имевших превосходство в живой силе и технике. Тем не менее, югославы довольно глубоко продвинулись на вражескую территорию, нанеся ряд частных поражений итальянским войскам. Еще 13 апреля югославские министры, проезжая по Черногории, встретили колонну итальянских военнопленных числом около 500 человек. Были сделаны попытки высадить десанты на албанской стороне озер Охрид и Скадар, не имевшие, однако, большого успеха. Югославские части продвинулись на отдельных участках на 20 километров вглубь Албании. Подразделения, действовавшие в северо-восточной части Албании, успешно наступали внутрь страны аж до 20 апреля, поскольку утратили связь со своим командованием и не получили сообщений о капитуляции Югославии. 9 апреля на югославско-итальянской границе в Альпах краткие огневые контакты, имевшие место начиная с вечера 5 апреля, перешли в бои, и в результате них югославы продвинулись на десяток километров вглубь итальянской территории. Один из югославских пограничных батальонов, как сообщал панический рапорт итальянского командования, находится в 60 километрах к Кудине. Однако затем югославы получили приказ отступать, и построенные накануне войны линия Рупника, защищавшая югославско-итальянскую границу, была полностью оставлена. В ходе боёв за Воеводину отличился речной монитор Драва который с первого дня войны вел активную деятельность на Дунае и только 12 апреля покинул предписанный ему командованием район активности, направившись по приказу командования вниз по Дунаю в сторону Белграда. Действия пусть ветхого, но без преувеличения героического монитора, построенного в 1914 году, так раздражали немцев, что те не пожалели сил и средств на расправу. В 8 утра 12 апреля вблизи села Челарева, тогда Чиба, Монитор был потоплен после трех подряд налетов авиации. К тому времени на борту осталось только 13 из 92 членов экипажа. Командир экипажа Александра Беречь в 2002 году был посмертно награжден орденом. Из всех участников апрельской войны только он и два поручика, взорвавших эсминец Загреб, получили награды. Увы, подавляющее большинство югославских солдат предпочли сложить оружие, не сделав по врагу ни одного выстрела. Югославского короля предали почти все его подданные несербского происхождения. В Словении 9 апреля был сдан Морибор. Отступающие части королевской армии пытались заминировать и взорвать мост и стратегически важные объекты, такие как электростанция. Но местные немцы, вооруженные заранее ввезенным оружием, этому воспрепятствовали. Немцы также почти повсеместно разоружали югославских жандармов и военных. Помимо немцев против королевской власти действовали и некоторые славянские политики, которые на следующий день после начала войны создали Национальный совет, прилагавший все усилия для взятия власти в Словении, чтобы затем попытаться добиться автономии или независимости у победоносной Германии. 10 апреля рано утром по захваченным загодя мостам через Драву немецкий 46-й корпус вошел в Югославию с территории Венгрии. Противостоявшая ему четвертая армия, укомплектованная хорватами, сопротивлялась недолго. Более того, направленные на фронт хорватские части подняли мятеж. Как утверждают очевидцы, направлявшаяся на фронт колонна хорватов принялась скандировать «не хотим на фронт». Потом запела старинную хорватскую песню «Вилла Велебита, которая была запрещена при короле как националистическая. Принялась стрелять в воздух и повернула в сторону Биеловара, где помещался штаб армии. Мятеж охватил соседние части, всего не менее 8 тысяч человек. Подойдя к городу, мятежники потребовали сдать город и передать хорватским представителям всю полноту власти, угрожая в противном случае расправой со всеми этническими сербами в округе, включая гражданское население. Когда предложение было отвергнуто, город при помощи хорватов в нем самом был взят штурмом. Югославский город был взят штурмом югославскими войсками. В Винковцах Восставшие хорваты взяли в плен командование местной воинской части, и только подоспевшие сербские солдаты восстановили порядок. В Цариквенице на Адриатике мятеж хорватов задушил начальник местной базы флота Мирка Плаевас, кстати, что необычно сам хорват по национальности, беспощадно расправившийся с мятежниками, а затем по приказу из Белграда взорвавшие склады, пирсы, причалы и оставшуюся матчасть. Однако в целом хорваты добивались всего, чего хотели, а старший офицер одной из дивизий 4-й армии вышел в эфир и сообщил немцам о дислокации югославских войск. Так что нет ничего удивительного, что танковая группа из состава германского корпуса за сутки прошла около 100 километров и на закате вступила в Загреб, приветствуемая ликующими толпами местных немцев и хорватов. По дороге ей не было оказано практически никакого сопротивления встречные части югославской армии спешили сдаться в плен. Один из немецких командиров в донесении жаловался, что обилие желающих сдаться очень затрудняет ему продвижение к поставленным командованием целям. В это же время к хорватам по радио обратился Славка Кватерник, объявивший о независимости Хорватии, появившийся вместе с немцами как чёрт из табакерки. Последние 12 лет он жил в эмиграции, где был правой рукой руководителя Организации антиюгославских иммигрантов «Усташей» Анте Павелича. 16 апреля во главе группы из 500 верных соратников сам Павелич прибыл из Италии в оккупированный немцами Загреб, дабы официально возглавить уже провозглашенные независимые государства Хорватии, истории которого настолько погрязла в грязи и крови, что вспоминать о его существовании приличном обществе не стоит и поныне. Хорваты в армии в массовом порядке начали покидать свои воинские части. Так, например, развалилась Ядранская дивизия, которая, как предполагалось, осадит и возьмет задар Итальянский анклав, размещенный на плоской равнине и занимавший 20 квадратных километров. Сербским офицерам, оставшимся почти что без войск, оставалось только подписать капитуляции перед тремя батальонами чернорубашечников, защищавшими анклав. По свидетельствам очевидцев, хорваты, направляясь по домам, во все горло ругали Сербию, короля, Югославию, а наигадостнейшим образом православную церковь, топтали шайкачи, традиционные главные уборы сербских военных, или надевали их на глумливый манер. Когда сербы после капитуляции стали возвращаться в свои села на территории НГХ, независимого государства Хорватия, в хорватских селах их закидывали помоями и оскорбляли. Повсюду в хорватских селах появлялись вооруженные отряды самообороны, и уже 20 апреля состоялось первое нападение на незащищённое сербское село, вырезанное до последнего человека. К середине дня 11 апреля положение югославской армии выглядело практически безнадежным. Седьмая армия на территории Словении находилась в завершающей стадии дезинтеграции. Любляна была сдана первому уже появившемуся рядом с городом подразделению противника, а именно взводу мотоциклистов. Так что в руках югославов оставались только Северная Сербия с Белградом, Косово, Черногория, Далмация и Босния. Возможно, если бы были предприняты серьезные усилия по консолидации населения на борьбу с агрессором и приняты меры для повышения боевого духа армии, можно было бы отступить в горные районы и продолжать сопротивление там. Однако правительство решило иначе. По общему решению членов кабинета было решено отправить короля и министров за рубеж в Грецию к англичанам. Поскольку если король будет захвачен гитлеровцами, это будет означать крах всякого сопротивления. Иными словами, югославские министры попытались спасти то, что еще можно было спасти. 11 апреля немецкие войска, продолжая наступление на всех фронтах и быстро продвигаясь по югославской территории, соединились с итальянскими частями в Южной Сербии. В это же время начали наступление и венгерские бригады. В изданном в ночь на 11 апреля манифесте регент Венгрии Хорти заявил, что Югославия после образования независимого государства Хорватия распалась на части, и венгры просто вынуждены защитить от превратности войны венгерское население в Воеводине. В свою очередь, 12 апреля итальянские части заняли Любляну, Дебар и Охрид. В те же дни, когда правительство обсуждало вопрос о бегстве, Югославская 6 и остатки 5 армии приняли бой на южных подступах к Белграду. В ходе боёв сербские солдаты и офицеры проявили чудеса храбрости. Батареи ПВО и последние оставшиеся в Югославской армии рота танков целые сутки сдерживали наступление танковых частей германской армии около Тополы. Свыше часа германские танки около той же Тополы задерживал пехотный взвод поручика Байтаича. Капитан Мамчила Маркович со своей батареей расстрелял 11 германских танков вблизи Младеновоца. Таких примеров было много. Однако, увы, все эти примеры доблести были уже бесполезны. Югославская армия как целостный организм отошла в небытие. И к утру 12 апреля путь на Белград был открыт. К полудню 12 апреля немецкие танки вошли в Белград, хотя формально город пал еще на рассвете. Столица Югославии капитулировала перед разведывательным дозором дивизии СС Райх в составе двух офицеров и полутора десятков солдат. 14 апреля штаб Второй немецкой армии прибыл в Белград, и через три дня новое югославское правительство подписало перемирие. Югославская кампания закончилась за 9 дней. Югославия перестала существовать как государство. Ее армия – как организованные военные силы. За 9 дней.